Вы не знали, она продолжала обмахивать себя веткой. Нам лучше приступить к поискам пищи. Вы не голодны? Я голоден по вашим поцелуям, ответил он романтически и поднялся на ноги. Мистер Карнелион, ведь мы, сказал он, можем пожениться теперь не так ли? Мистер Андервуд сказал то же самое? Мы не разведены с ним? Кроме того, даже если бы я была разведена с мистером Андервудом, нет причины полагать, что я желаю выйти замуж за вас. Более того, здесь, в Селуриском периоде, нет никого, чтобы поженить нас. Казалось, она выложила неопровержимые и исчерпывающие аргументы, но Джеррик не внял её словам. Если я получу моральное образование, спросил он, вы выйдете за меня замуж? возможно, если всё остальное будет разрешено должным образом, что сейчас маловероятно. Джеррик вернулся на пляж и глубоко задумался, глядя на бескрайнее море. У ног зашевелился маленький моллюск. Джеррик наблюдал за ним некоторое время, а затем, услышав движение позади себя, обернулся. В шляпке из папоротников, которая придавала её личику ещё большую привлекательность, стояла миссис Ондервуд. "Простите, если расстроила вас, мистер Карнелиан", примирительным тоном молвила она. "Видите ли, вы несколько более прямолинейны, чем я привыкла. Я знаю о вашей невинности и неискушённости, но вы наделены способностью переворачивать всё с ног на голову". Он пожал плечами. Поэтому я должен получить моральное образование. Я люблю вас, миссис Эмили Андервуд. Вполне возможно, что лорд Джеггет подтолкнул меня к этим чувствам в начале, но с тех пор они овладели мной. Я раб любви. Конечно, я могу утешать себя, но не в силах разлюбить вас. Спасибо, я причина. Вы тоже говорили, что любите меня. Но сейчас пытайтесь отрицать свои же слова, свои чувства, я всё ещё, госпожа Андервуд, мягко напомнила она. Маленький моллюск начал осторожно взбираться по его ноге. А я всё ещё Джэрик Карнелиан, парировал наивный кавалер. Миссис Андервуд заметила моллюска. Ага, он может быть съедобным. Пускай себе ползёт. Она выпрямилась, ласково улыбаясь Джеррику. "Не время быть сентиментальными, мистер Карнеллиан, если вы хотите выжить". Его рука задержалась на мгновение на её плече. Потрёпанный бархат снова становился мягким. "Влюблённые должны быть сентиментальными". Её глаза на миг посерьёзнели, затем женщина рассмеялась. "Ну что ж, хорошо. Тогда подождём, пока не проголодаемся". Дешли походкой, взметая чистый песок первозданного пляжа чёрными сапожками на кнопках, она зашагала вдоль солёного моря. Всё кругом сверкает и прекрасно, запела Мелия. Все создания большие и маленькие, все вещи мудрые и чудесные, Господь создал их все. В ее поведении чувствовался определенный вызов, какое-то сопротивление неизбежности, которое заставило сердце Джерика сжаться от обожания. К самоотречению, в конце концов, бросила она через плечо, полезно для души. «Ах!» — он побежал следом, затем замер на мгновение. Джерик проник со спокойствием силурийского мира, неожиданно пораженной его свежестью. Они были единственными млекопитающими на целой планете. Огромное золотое солнце щедро рассыпало сияние лучей. Мир был полон чудес. Немного погодя, задыхаясь, потея и смеясь, он догнал Амелию и увидел нежность и умиление на её лице. Джэрик предложил ей свою руку. После секундного колебания она взяла её. Возлюбленные шли под горячим полуденным силурийским солнцем. А теперь миссис Андервуд приступил он к урокам морали. Что такое само отречение?